9. Что это означает? биди приподнялась в кресле. Ее глаза были устремлены на фигурку из слоновой кости. Джайлз тоже удивился. — Я узнаю его, — сказал он. — Это конь из лучших его наборов. — А что ты думаешь, Алберт? Кэмпион опустил шахматную фигурку в карман пиджака. — Может быть, ты прочтешь свое письмо? — спросил он. — Конечно, — ответил Джайлз и разорвал толстый конверт. Ко всеобщему удивлению, он вынул два мелко исписанных листа. Судя по чернилам, письмо было написано довольно давно. Джайлз прочел его вслух. «Мой дорогой мальчик, если ты когда-нибудь прочтешь это письмо, значит, я совершил преступление, тяжесть которого полностью осознаю. Если, однако, дело дойдет до этого, я прошу тебя верить, что я сделал это потому, что предпочитаю умереть в сознании, чем влачить мучительное существование и быть обузой для всех вас. В течение долгого времени я знаю, что неизлечимо болен, страшусь того, что болезнь поразит не только мое тело, но и мозг. Я прошу тебя, и Эбидди, простить меня. Я оставлю следователю письмо, которое освободит вас от мучительного судебного разбирательства. Однако... — Здесь подчеркнуто, — сказал Джейлс, В случае каких-либо серьезных неприятностей, которые возникнут сразу же после моей смерти, пошлите Алберта Кэмпиона к моему старому другу Аларику Уатсу, викарию Кепесака в Сафолке, который подскажет, как правильно действовать в этой ситуации. Что-то вычеркнуто здесь, — заметил Джайлс. Слово «это» и вписано позже. Насколько я вижу, сначала было написано в такой ужасной ситуации, затем идет продолжение. «В любом случае, я прошу вашего прощения и ваших молитв. Искушение было велико. Я поддался ему. Я очень люблю вас, дети мои. Санс Визин, П.С. Мое завещание в моем письменном столе». «Это все!» вздохнул Джайлз. Биди нарушила тишину. В ее глазах стояли слезы, но голос звучал твердо. Альберт Это все какая-то ошибка. Это неправда. Кэмпион посмотрел на нее задумчиво. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, — голос Биди звенел, — что Сан Сизен был не больнее меня. Он прячет что-то или скрывает кого-то. Кэмпион взял письмо у Джайлса и разгладил его на столе. Оно было написано давно, до того, как мы услышали про Лоббитов. Вскоре после смерти твоего отца, я полагаю. Биди сидела выпрямившись, глаза ее сверкали. «Это ничего не меняет. Санцвизин никогда в жизни не болел. Я ни разу не слышала, чтобы он жаловался даже на простую головную боль. Он был не в настроении последнее время, да, немного странный, но не больной. Кроме того, почему он выбрал такое время для самоубийства? Сразу же после того, как этот гадальщик побывал здесь». Брат и сестра взглянули на Кемпиона. «Мои дорогие птички», — сказал он, — «я его не знаю». «Ты говорил, что слышал о нем, Джайлз?» «Да, по всей стране о нем говорят. Я рассказывал тебе о гафи и человек, который живет около Хэндолина, говорил о нем. В течение примерно семи лет он разъезжает по стране. В Мэпплстон-Холле он появился на Рождество и пользовался большим успехом. Тогда Гафий и видел его» мэплстон холл Не там ли был какой-то шум примерно с месяц назад? Я, кажется, что-то читал об этом». Джайлз кивнул. «Дело о клевете и вообще что-то подозрительное. До Гаффи дошли какие-то слухи». биди положила руку на руку Кэмпиона. «Алберт, этот человек убил сам Цвизина. Но моя дорогая запротестовала мягко. У нас были наблюдатели вдоль всей дороги, и мы ясно слышали семь свистков». Кроме того, это очевидное самоубийство. От этого никуда не уйдешь. Я знаю, знаю. Я не говорю, что Свизин не застрелился. Но в действительности этот человек вынудил его сделать это. Ужасный человек с маленькой рыжей бородой. Пока мы все здесь сидели и смеялись, он сказал ему что-то, что заставило Свизина пойти и убить себя. Я знаю в это. Я в этом уверена. Кэмпион заколебался. «Это недоказуемо», — сказал он. «Ты думаешь, что он обычный предсказатель?» — настаивал обиде. Кэмпион покачал головой. «О, нет, я в это ни на минуту не верил. Он птица высокого полета, а отнюдь не обычный цыган-предсказатель. Он владеет также секретами телепатии. Такой человек может заработать целое состояние. А что он получил в Мэпблстон-Холле в прошлое Рождество? Конечно, не пятьдесят фунтов стерлингов». И что он получил сегодня вечером? Я не могу избавиться от подозрения, что он приезжал, чтобы разведать ситуацию. Он улыбнулся Биде через очки. Думаю, что наш дорогой Санс Визен был слишком незначительной личностью для него. «Тогда веришь ли ты этому?» И биди кивнула на письмо, лежащее на столе. Некоторое время Кэмпион молчал. «Не совсем», — сказал он. «Где находится...» Это деревенька Кеписак, джелс Примерно в 20 милях от Берри. Это маленькая деревушка в поместье Ларкслей. Я помню старого ватса. Он, бывало, приезжал сюда и даже служил иногда. Большой авторитет по истории церкви. Очень приятный старикам. — Я думаю, — сказал Кэмпион, — что визит необходим. В случае серьезных неприятностей звучит зловеще. — А красный конь? — спросил джелс Алберт достал фигурку из слоновой кости и поставил ее на стол. Она была маленькая, прекрасно вырезанная, слегка необычной формы. Голова более реалистична, чем у большинства. Конь был окрашен в ярко-красный цвет и стоял на полированном столе, живой и прекрасный. Джайл взял его, повертел и взвесил на руке. «Он слишком легкий, чтобы иметь что-то внутри. Кроме того, я боюсь Бидди, что у старика была какая-то болезнь, поражающая мозг, и он внезапно сошел с ума». «Нет!» «Нет», — сказала Бидди, — «если бы Сан действительно думал, что болен, он пошел бы прямо к доктору Уиллеру. Он верил в докторов. Когда у него на ноге появилась шишка, и он подумал, что это подагра, то через час уже поехал к доктору». «А откуда ты знаешь, что он не был у доктора?» — возразил Джейлс. биди взглянул на него с удивлением. «Как же он мог съездить так, чтобы мы этого не знали? Я бы его привезла в таком случае». А если бы Виллер находился хотя бы на расстоянии мили от дома священника, то вся деревня знала бы об этом. Тот человек, тот человек с ужасной рыжей бородой, я уверена, что он — объяснение всего. И шахматный конь что-то означает. Ведь не просто так он послал его Алберту. Джайлз посмотрел на кемпиона Ты думаешь, что этот предсказатель приезжал сюда из-за судьи Лобета? Кэмпион кивнул. — Это не кажется мне невероятным. И все же ты сам сказал, что он блестящий человек. Неужели он обычный шпион? Я никогда не слышал, чтобы предсказатель, которому говорит Гафи, носит рыжую бороду. Кэмпион, а не мог ли это быть сам, Симистор?» Кэмпион поднял голову. Лицо его оставалось бесстрастным. «Шанс есть всегда, не так ли?» Тихо произнес он. Поднялся, подошел к камину и поправил прогоревшее полено. «На сегодня все». Насколько я понимаю, больше нечего делать. Хотя он быстро обернулся. Я совсем забыл. Конечно, возможно, это самое важное. Письмо к тебе, Бидди. Что оно значит? Какое-то время она смотрела на него невидящим взглядом. Она забыла о последнем из трех предсмертных посланий. Наконец достала листок бумаги и прочитала. Расскажи Алберту о нашей самой длинной прокурке. Бог с тобой, моя дорогая. «Твоя самая длинная прогулка? Где это было? Куда вы ходили?» Девушка сосредоточилась, пытаясь вспомнить. «Мы так часто ходили на прогулки. Мы обошли вместе всю округу. Однажды мы заблудились, да, заблудились на солончаках. Наступила уже ночь, и Элис вышла с фонарем встретить нас. Должно быть, это было тогда, — сказала она вдруг. Мы прошли не менее 15 миль». Кэмпион покачал головой. Это нам ни о чем не говорит. «Что тогда случилось? Где вы были?» Девушка прилагала все усилия, чтобы вспомнить. «Мы пересекли Страут и пошли к дальним солдатчикам. Мы прошли много миль, пока не подошли к трясине. Я теперь вспомнила. Небо было серым, и вода тускло-коричневая, грязного, почти красного цвета. Это была большая трясина. Тогда мы повернули обратно. Вот и все». «Думай, Бидди!» — сказал кемпион. «Думай, моя дорогая! Это было все? А как вы узнали, что это трясина?» «Там была дощечка!» Она запнулась, и на лице ее появилось выражение ужаса. «О, теперь я понимаю! На доске было написано «Опасность!»» 10